Глава 28. Прошлое не проходит. Иногда наступает время, когда жизнь будто замирает в мёртвой точке. Вроде бы всё как обычно: тикают часы, отмеряя дни, завтрак, обед, ужин, сон. Снова утро. Равномерный до зубного скрежета ход жизни. Мне казалось, я схожу с ума. После кутерьмы, подготовки к занятиям, лекций и практических вдруг наступила тишина. Эти зимние дни я решил провести в Кардаме. И, признаться, начал понимать тягу Кроуна к вину. Мною овладело безразличие. Белый снег за окном вызывал раздражение, которое быстро сменялось периодами апатии. Все время хотелось спать. Я едва заставлял себя выйти из комнаты над трактиром и спуститься в общий зал, чтобы перекусить. Все остальное время ничем не занимался, давая себе время собраться с мыслями. А мыслей было много. Они ленивыми улитками ползали в голове, сменяя одна другую. Могло ли все сложиться иначе? Что мне теперь делать? Стоит ли остаться здесь или пора в путь? Что произошло с Лизи и Микелем? Кто был сообщником Лизи? Как там мои студенты?» Элена не заглядывала. И к лучшему. Никто не нарушал моего покоя. Кроме старины Реуса, который безумно скучал в ножных и требовал его подкормить. «Плох ты стал хозяин, — Барматалон. Так скоро жиром заплывешь, будешь похож на мешок на ножках. Никаких эмоций!» «Хочешь, чтобы я помер с голоду? С кем тогда разговаривать будешь? Одолжишь у сестрицы Биланну? Эй, я с тобой говорю? Эх, жизнь моя нелегкая!» Я молчал. Хотя, конечно, Реус был прав. Но не хватало какого-то рывка, чтобы действовать. Мой дорожный мешок так и валялся собранным в пыльном шкафу, чтобы можно было в любую минуту отправиться в путь. Только куда? А главное, зачем? Прошло около недели, а может две. Я все так же бездействовал. Реус все так же болтал. Трактирные девки устали строить мне глазки и занялись другими, более перспективными постояльцами. Поэтому, когда поздно ночью раздался стук в двери, я решил, что мне показалось. Но стук повторился. Настойчиво, упрямо. «Кого там принес темный?» Распахнул дверь и отпрянул от белой фигуры. «Добрый вечер, аланул шагнула в комнату Айдора. Снег запорошил ее одежду, а сел на непокрытых волосах. «Нам надо поговорить. Если бы она не успела перешагнуть порог, я бы захлопнул дверь, но теперь снег таял на ее одежде, и обуви, оставляя капли на полу». Айдора казалась несчастной. «А мне вдруг стало все равно. Пусть, говорит, раз пришла». «Слушаю вас, Дерри!» — умастился в кресло, приглашая сделать то же самое. Но Айдора так и застыла посреди комнаты. Теперь, когда румянец холода немного отступил, я обратил внимание на круги под глазами и болезненный блеск глаз. Что произошло? «Аль, я знаю, что не имею права вас беспокоить. Я во многом виновата перед вами. Нет, не перебивайте!» — остановила она меня. «Мне надо сказать...» Мы в последнее время не ладили. Все эти тайны. Но сейчас не о них речь, Аль. Ленар пропал. Я не знаю, где его искать. Боюсь писать его родителям. Они казнят нас за сына. Все думают, что он сбежал. После вашего отъезда мальчишка был сам не свой. Вы были его другом и наставником. А если не сбежал? Если он в беде? Он не знает этого мира. Зима, холодно. Куда он мог податься? Айдора всхлипнула. Я пытался осознать услышанное. Пропал? Куда? Почему? Что за несносный мальчишка? Вспомнил, как видел Ленера в последний раз, когда он вылетел из моей гостиной, хлопнув дверью. Да, он был сам не свой, но зачем побег? Мы не можем открыто его искать. Айдора все-таки упала в кресло. Кто-то донесет, и тогда нам конец. А вы? У вас не связаны руки. Вы можете его найти. Что вы несете? Я не мог больше этого слушать. — У вас студент пропал, а вы тут сидите и рассказываете мне о последствиях со стороны родителей. А если он не сбежал? Девушка с аномальными способностями была недавно убита в Кардаме. Вы об этом знаете. Виновного не нашли. ленор слишком доверчивый. Он мог стать жертвой похитителей. Или убийц. Айдора закрыла лицо руками. Она раскачивалась взад и вперед, словно кукла. — Но мне больше не было ее жаль. «Рассказывайте все», — потребовал я. «Да что рассказывать?» Айдора снова смотрела на меня. «Вы уехали. Ваша группа очень переживала. Кто-то справился, кто-то нет. Ленар держался отдельно от ребят. Ваша сестра пыталась с ним поговорить, но безрезультатно. А потом он пропал. Дэнни пришел ко мне, когда Ленар не появился после отбоя в комнате». Он ждал до полуночи, а потом решил обратиться ко мне. Мы вместе обыскали территорию Академии, но его и след простыл. Никаких зацепок, где его можно искать. Леннер не вернулся ни утром, ни вечером. Когда это было? Вчера. Мы искали весь день. Я, Аверс, ваши ребята. Ничего. Я прошелся по комнате из угла в угол. Как такое могло произойти? Что произошло с Леннером? Мог ли он просто сбежать? Мог. Но на Академии стоит защита, она бы не выпустила парнишку, а ведь с Кроуном она не сработала. Почему? Выведена из строя, и этого никто не заметил, или что? Скажите, Айдора, замер я перед деканшей, как могло получиться так, что защита Академии пропустила внутрь профессора Кроуна без разрешения? Что? И в глазах Айдоры отразилось понимание. — Я не знаю, Аль. Этого не должно было произойти. Мы настраивали пропуск на вашу магию, вашу силу. некроуна Как я могла быть такой слепой? Значит ли это, что систему вывели из строя? Но как? Профессор Филлер лично ее устанавливал и постоянно проверяет. А если он замешан? — Погодите обвинять весь мир, — перебил ее я. Одно из двух. Либо Филлер в заговоре с похитителями, либо... Ленар до сих пор находится на территории Академии. Мы обыскали все, поисковые заклинания не дали результата, его магия не откликается». «Если мальчишка спит или находится между жизнью и смертью, магия и не будет откликаться, хозяин», раздался в голове голос Реуса. «А ведь меч прав. Ленар владеет аномальной силой. Он бы поразил любого, кто попытался причинить ему вред». «Значит, либо мальчишка сам нашел лазейку и улизнул, либо кто-то нашел способ его усыпить, не дать использовать силу». «Мне нужно в академию». «Конечно, экипаж ждет», — закивала Айдора. «Но сначала пообещайте мне одну вещь. Я хочу получить ответы. Хочу знать, что происходит вокруг». «Хорошо, только найдите Ленора», — опустила голову Деканша. Я захватил меч и... Накинул мантию, которая по-прежнему заменяла куртку, и пошел за Айдорой. Мы ехали молча. Снег скрипел под колесами экипажа. Кругом царила тьма. Что могло случиться за те несколько дней, что меня не было? Может, замешаны Микель и Лизи, Они ведь тоже спокойно выскользнули из академии, но им могла разрешить Айдора. Скорее всего, так и было. То есть сбой защиты произошел с появлением Кроуна. Снова вспомнился рассказ микеля Убийца называл себя Кроуном. Может ли это быть совпадением? Нельзя мне было уезжать. Экипаж замер. Я выпрыгнул на снег. Главный корпус Академии был Темин. Только в окнах ректора горел свет. — А что говорит литер? — обернулся Кайдоре. — Он уехал позавчера. Должен вернуться через три дня, — ответила она. Как все подгадано. Ректора нет, студент исчез. Я чувствовал, что головоломка вот-вот сложится воедино. Не хватало какой-то мелочи. Профессор Аль, бледный, как смерть Дэнни, появился из ниоткуда. Профессор, как хорошо, что вы приехали. Парнишка еле держал себя в руках. Его когти то удлинялись, то снова прятались. Глаза сияли в темноте, и от этого стало жутко. Все будет в порядке, опустил я ему руку на плечо. Просто скажи, о чем говорил Леннер до своего исчезновения. Молчал, вздохнул Дэнни. Он был слишком расстроен, не хотел с нами общаться. Мы сначала пытались его подбодрить, а потом оставили в покое. Если бы я сразу забил тревогу, ты ни при чем. Уверен, мы найдем его. Скорее всего, Леннер просто решил сбежать. Он может. Дэнни закивал. Я и сам не верил в то, что говорил, но надо было его успокоить и еще раз исследовать академию. Мы вошли в общежитие и поднялись на второй этаж. Вместо привычного пути я свернул к комнатам студентов и нос к носу столкнулся с Кроуном. «Ал, дружище!» — радостно оскалился тот. «Рад видеть! Слышал, ты уволился!» Взял отпуск, ответил я, пытаясь обойти преграду. «Заходи ко мне, как освободишься! Поболтаем, поделимся новостями!» «Обязательно!» пообещал назойливому профессору и, наконец, сумел его обогнуть. «Ничтожество!» – тихо шепнул Дэнни. Я промолчал. «Мы вошли в комнату ребят. Кровать ленора была тщательно застелена. Среди вещей царил идеальный порядок. Я сел на его кровать и попытался сосредоточиться. Дэнни, когда ты видел ленора в последний раз?» «Мы собирались в библиотеку с ребятами», – пожал плечами парнишка. «А он отказался». Сказал, что устал и будет спать. Я пришел, его уже не было. Спать он не ложился, подвел черту. Значит, ушел куда-то. Куда? Может, в тренировочный зал? Он в последнее время много тренировался. Говорил, что ему так легче. Стоило проверить. Мы снова спустились на первый этаж, но я сомневался, что здесь что-то случилось. Если бы были звуки борьбы, их бы услышали студенты. Нугов опросили, повернулся к Айдоре. «Они его не видели», — покачала головой деканша. «Еще более странно». Как я и думал, осмотр тренировочного зала не дал ничего. Но где же парнишка? Пытался вспомнить, где любил бродить Ленар. Частенько я натыкался на него возле беседки в парке. Он любил там сидеть один. А если представить, что Ленар решил прогуляться на ночь глядя, пошел к беседке и там встретил своего противника. Поблизости никого не было, но Даже если бы был шум драки, его бы никто не слышал. Мы осмотрели беседку, каждый уголок сада. Ничего. Скорее всего, похититель, если он был, сумел обойти защиту Академии. Пришлось признать, что шансы найти Ленера становились все ниже. — А что находится под Академией? — спросил я. Айдора задумалась. — Не знаю, я никогда не интересовалась, — наконец сказала она. «Должны быть какие-то подвалы. Нужно взглянуть на план здания». Мы вернулись в общежитие в комнату де Канше. Айдора долго рылась в ящиках стола, затем извлекла план и расстелила передо мной. Меня интересовали самые верхние и нижние этажи. Если верить плану, под академией находился подвал, но даже не он привлек мое внимание. Четыре башенки. Никогда не видел лестниц, которые бы туда вели, Там не было учебных кабинетов. «Скажите, а есть ли вход в башне «Вероятно», — пожалуй, плечами Айдора, «я ни разу туда не поднималась». «Так как вы можете утверждать, что обыскали все?» Я начинал злиться. Но Айдора выглядела такой растерянной, что понял, дело не в том, что она не пыталась отыскать Ленора, а в том, что она не была готова к случившемуся. Но Айдора не единственное руководство в академии. Если нет ректора, то где остальные деканы? «Почему не помогают?» «В академии столько студентов. Они могли бы обыскать здание за час. Но нет. Вместо этого Айдора смотрит на меня, как на посланника богини и чего-то ждет. Одному мне не справиться. Вот единственное, что понял ясно». И вместо того, чтобы немедленно ринуться в башни, отправил Денни за остатками группы. «Им нельзя говорить», — прошептал Айдора. «Вы издеваетесь?» Я все-таки сорвался». Хотелось крушить, рвать и метать, а главное — стереть растерянное выражение с лица Айдоры. «Почему, почему она никого не зовет на помощь?» «Аль, я...» — пыталась она оправдаться, но я не желал слушать. «Вы должны были немедленно, слышите, немедленно броситься на поиски Ленера, поднять на уши всех! Мальчишка не иголка! Он не мог исчезнуть без следа! Кто-то мог что-то видеть, слышать! Да не стойте же вы столбом!» Айдора всхлипнула и закрыла лицо руками. Чувство вины кольнуло иголкой, но попросить прощения я не успел. В комнату вошли мои ребята. Бледные, сосредоточенные, словно повзрослевшие за те несколько дней, что мы не виделись. «Профессор!» — кинулась ко мне Кэрри. «Наконец-то! Мы вас так ждали!» «Ленар...» — знаю, вздохнул я. «Мы найдем его». «Скажите, вы не замечали в поведении Ленара чего-то странного?» «Нет», — покачала головой девушка. Мы как-то не разговаривали. Ленар замкнулся в себе, все время где-то бродил. Прогуливал пары. Пытались выяснить, почему, но ответ был очевиден. А он начал нас избегать. А потом исчез. Как нам искать его, профессор? Мы все обдумали, все обыскали, ничего. Давайте присядем и подумаем еще раз, предложил я. Мы расселись на диванчике. Айдора постаралась занять место подальше от нас, возле письменного стола. Я еще раз развернул карту. Смотрите, территория Академии огромна. Нам надо разделиться и особое внимание обратить на те места, которые почему-то упустили. По одному не ходите. Давайте так. Госпожа Айдора, осмотрите с дэни северную башенку, первый этаж и подвал Академии. Кертис Керри, вы займетесь южной башенкой, вторым этажом Академии и подвалом общежития. Мы с Джемом и Региной осмотрим оставшиеся башни и сад. А еще раз проверить общежитие попрошу Нугов. Госпожа Кармен, мне понадобятся ключи. У меня их нет. Ключи от башенок хранятся у ректора. Вот и объяснилось, почему Айдора не обыскала помещение раньше. Я смогу открыть, профессор, вмешался Джем. Отлично. Тогда вперед. Мы миновали за порошенный снегом двор и нырнули в теплоту главного корпуса. Здесь царила полутьма и тишина. После занятия основной поток жизни перемещался в общежитие. Отыскивать вход в башни пришлось долго. Оказалось, что двери скрываются под лестницами. Они были заставлены всяким хламом, и пока мы добрались до замков, по уши были в пыли и паутине. «Вряд ли их кто-то открывал», — хмыкнул Кертис. «Взгляните, какой ржавый замок! И пыли столько!» «Все равно обыщем скомандовал я». «Джем, приступай». «Отойдите», — попросил парень. Мы сделали несколько шагов назад. Джем снял очки и просто смотрел на замок. Не прошло и минуты, как расплавленный металл стек, словно растопленная глазурь. «Ничего себе!» — в один голос ахнули взрывашки. Похоже, им такой способ отпирать двери и не снился. «Путь открыт», — сказал я. «Поторопитесь». Точно так же мы открыли еще два замка. Внутри восточной башни стоял мрак. Джем зажег магический огонек, и он осветил витую лестницу, уходящую далеко вверх. Становиться хоть на одну ступеньку было страшновато. Они скрипели, проседали под ногами, грозя провалиться. Но выбора не осталось. Я зашагал по лестнице. За спиной раздавалась поступь Джема. Мы миновали пролетов пять, прежде чем очутились на небольшой круглой площадке. Оттуда вела всего одна дверь, и она тоже была под замком. Джем справился быстро, его даже не пришлось просить. Замок превратился в лужу на полу. Дверь открылась с трудом, и мы очутились в громадной комнате, заваленной книгами. Здесь были старинные фолианты, папки, свитки, списки, листы, все что угодно. Документы, взглянул Джем на одну из кип. И очень старые, подтвердил я. «Мне казалось, что здание Академии только построили». «Нет, оно старое», — ответил парень. «Здесь раньше был замок. За ним просто пристроили общежитие. Я в детстве жил неподалеку, часто гулял мимо». ленора нет», — из груди вырвался вздох. «Нет», — кивнул Джем. «Идемте в следующую башню». «Да». Снова ступеньки, пыль, пауки. Наша одежда превратилась в грязные лохмотья. Но нас мало волновал внешний вид. Вторая башенка оказалась сестрой-близняшкой первой. Те же ступеньки и мусор. Такая же площадка и дверь. А этот замок недавно открывали, склонился над ним джем. Пыли почти нет. Мы ворвались в комнату, и я чуть не взвыл от разочарования. Пусто. Похоже на чью-то спальню. Смятая постель у окна. Старинная мебель, вода в графине. Вода! Свежая, без запаха. Джем прав, тут кто-то был, но если эта комната и служила убежищем для похитителей, Ленера здесь не было. Мы вышли на площадку. Мой взгляд привлекло продолговатое окно. Я взглянул вниз. Двор Академии как на ладони. В ворота выезжал экипаж. Джем снял очки. А внутри-то профессор Кроун, заметил он. Я пригляделся, но ничего не увидел. Наверняка зрение Джема было во много раз острее. Даже не сразу осознал смысл его замечания. Кроун куда-то едет в экипаже. Зачем? Куда? На ум пришли лизи и Микель. «Бежим!» — бросился я вниз по лестнице. «Меня перестали заботить ступеньки и пауки. Нужно догнать Кроуна. Скажу, что хотел попросить его меня довести «Если ленора там не будет, извинюсь. Будет, кому-то придется туго». Мы вылетели во двор. Экипаж как раз миновал ворота. «Эй, профессор Кроун!» — замахал я руками. «Подождите, эй!» Но кучер пришпорил лошадей, и экипаж полетел вперед. Мы с Джемом не собирались сдаваться. Что-что, а скорость меня не подводила никогда. Ворота выпустили нас из академии. Значит и правда их защита нарушена» потому что студентам без пропуска выходить нельзя. «Поднажмите, профессор!» — гаркнул Джем, перегоняя меня. Заложило уши, но я все ускорялся. Меч своим весом меня замедлял. Надо было оставить его в комнате. Запоздалов вспомнил, что я как-никак маг, сосредоточился, и на пути беглецов возникла стена. Иллюзорная, но кучер испуганно вскрикнул, лошади взвелись на дыбы, и экипаж завалился набок. Мы с Джемом подбежали к нему и открыли дверцу. Кроун ругался, на чем свет стоит, но, увидев нас, затих. «Вы что, господа?» – просипел он. «Я чуть не погиб!» «Давайте руку», – сказал я. «Нет, лучше перевернем экипаж», – вмешался Джем. Мы попытались выровнять экипаж. Он поддавался с трудом, но, наконец, приобрел горизонтальное положение. Кроун пыхтя выбрался наружу. «Извините, профессор!» Мы вас не узнали. Ложь казалась глупой, но я не мог придумать ничего иного. «Не беда», — поправил Краун Мантию. «Зато я вас узнал. Меня отшвырнуло к дереву. Спину пронзила боль. Вскрикнул Джем. Я попытался подняться, но не мог. Глаза застилало что-то мутное. Кровь, наверное, разбил голову. Ноги не желали слушаться». Я едва смог сесть, чтобы увидеть, как джем пытается превратить Кроуна в сжёное решето. У того в руке блеснуло что-то. Склянка? Он швырнул её в джема. Капли попали на кожу, и студент упал, дёргаясь в конвульсиях. Я снова попытался подняться. Кроун шёл ко мне. — Ты зря вернулся, Алл! — улыбаясь, говорил он. — Далась тебе эта академия, а мог бы остаться жив. Вязь заклинания раскрылось надо мной, смертельный укус. Ни защита, ни кромантия. Слепец, как я мог не заметить? Это было последнее, о чем я успел подумать, проваливаясь во тьму.